Глава третья С я вернулся не в самом лучшем расположении духа. Вид убогого, пустого жилища, навсегда оставленного хозяйкой, деяния ее сынка и причитания старух действовали угнетающе. Макс довез меня до подъезда и покатил навстречу с полковником, пообещав передать мне их предстоящий разговор. «Слава Богу!» Дома никого, кроме собаки и кота, не было, и я избежал лишних и ненужных вопросов. Проскользнув к тесте в кабинет, я отлил из его сокровенной заначки порядочную толику коньяка и со стаканом в руках прошлепал на кухню. Вскрыв банку кошачьей кильки, я совсем было собрался выпить, но не вовремя зазвонил телефон. Вернув стакан в исходное положение, я помчался в комнату. Приятный женский голос осведомился, может ли она меня услышать. А когда я ответил, что всегда к ее услугам, женщина попросила о встрече. Пообещав принять ее после обеда, я положил трубку и вернулся к прерванному любимому занятию. Моему гневу и негодованию не было границ. Кильку в томатном соусе, которую я так бережно и аккуратно открывал для себя, бессовестно сожрали мои животные. Таким образом, мое настроение испортилось в конец. «Мерзавцы!» — коротко охарактеризовал я их проступок и, проглотив коньяк, загрыз его какой-то каменной карамелькой. «Хорошо еще на коньяк не покусились!» «Мяу!» — ответил кот, настороженно глядя на меня круглыми, бесстыдными глазами. «Тварь полосатая! Только знаешь, мяу да мяу! Уйди от греха подальше!» Словно понимая мое настроение, обиженный кот фыркнул и забрался на спину Бруту. Вытянувшись на диванчике, я закрыл глаза и попытался уснуть. Не тут-то было. Все нелепые события и картинки сегодняшнего дня вспыхнули в моей памяти красочно и отчетливо, ярче, чем это было наяву. Серебристый памятник. Мы тащим его по талому снегу. Разбиваем наст, устанавливаем. А вот уже Макс через трафарет старательно выводит Нина Петровна Скороходова. 10-10-1933, 18-12-2000. Застывший Макс с открытым ртом и наполненным стаканом. Рука трупа, торчащая из-за могильной насыпи. И, наконец, сам труп бедолаги, застреленного в таком неподходящем месте. «Нет, конечно же, ни о каком заказном убийстве не может быть и речи. Тогда что это? Ритуальное убийство или кровная месть? Не исключено ни то, ни другое в отдельности, а, возможно, и то, и другое вместе. Представим себе такой вариант. Некий господин, назовем его условно x задолжал своему другу, господину Игрек, некоторую сумму денег, отдать долг в срок он не сумел». Заработал счетчик, пошли проценты, и отчаявшийся господин Икс решается убить своего кредитора и тем самым снять все проблемы. Он совершает задуманное, но об этом каким-то образом узнает сын или брат y и в день похорон на уже заготовленной могиле брата или отца он символически казнит убийцу. Неплохо? Неплохо, Константин Иванович, но, к сожалению, ваш замок построен на песке. У вас нет ни единого реального факта, поддерживающего это бредовое сооружение. Я бы мог наплести вам кучу историй подобного содержания, где кроме измышлений вашего ограниченного мозга, ничегошеньки нет. Успокойтесь, не травмируйте понапрасну вашу больную голову и слабую психику. Приедет Макс, и если он изложит какие-то реальные факты, на которые можно опереться, то тогда я позволю вам немного подумать, а пока суд до дела я посоветовал бы вам отдохнуть. По белоснежному девственному снегу я шел навстречу восходящему солнцу. Первые его лучи уже тронули верхушки сосен, и они заиграли, заискрились праздничными новогодними елками. По их стволам и веткам точно в сказке сновали радостные белки, а дрочливые сороки, сварливые гортана обсуждали наступающий праздник. Я нес на плече серебристый сверток, чтобы подарить его какой-нибудь красивой женщине. Я не знал ее имени, как и не знал того, что находится в моем свертке, но почему-то был заранее уверен в том, что подарок ей обязательно понравится. Я знал, что она живет сразу же за взгорком, на который я уже поднимался. А между тем, солнце уже коснулось моих глаз, и когда я взойду на вершину то окажусь полностью в объятиях его ласковых лучей. «Все, я на вершине, еще шаг, и я увижу домик моей женщины!» — подумал я и сделал этот шаг. Ночь, черная и беспросветная, ударила в глаза. Податься бы назад, да сил нету, ноги мои идут только вперед, в черную могильную темноту. «Неизвестно откуда». В моих руках оказалась тусклая керосиновая лампа, и при ее свете я с ужасом увидел, что несу не подарок для прекрасной женщины, а могильный памятник, на котором высечено чье-то незнакомое имя. Я пытаюсь его сбросить, но он, как намагниченный, всякий раз вновь оказывается на моем плече. А из открытых могил мне навстречу уже тянутся руки мертвецов. «Не смей!» — кричат они. «Это наша обелиск! Иди к нам!» Не пойду, не хочу, ру я изо всех сил. Нет, пойдешь. Злобно смеется хор мертвецов. Меня хватают за уши, за волосы, за нас. Никуда от нас не денешься. Нет, не хочу, не пойду. Отрывая от себя их липкие и холодные лапы, отбиваюсь я из последних сил. Оставьте меня! Я не хочу. Что ты воешь, паразит? Выдергивает меня из кошмара противный голос любимой супруги. «Опять нализался! Алкаш-самоучка! Нажрался! И орёт на всю квартиру! Хоть бы людей постеснялся! Вставай, блаженный, к тебе пришли!» «А? Кто пришел? Вскочив с диванчика, я несколько секунд не могу прийти в себя. «Прости, Милка, не могу понять, кончился кошмар, или он все еще продолжается?» «Очень остроумно! Приведи себя в порядок!» «Тебе пришла женщина!» «Женщина!» Пытаясь пригладить взъерошенные волосы, крайне удивился я. «Объясни толком, какая женщина!» «Тебе лучше знать!» Язвительно фыркнула супруга. «По крайней мере, она говорит, что вы по телефону договорились встретиться после обеда!» «Да, было такое!» С огорчением вспомнил я. «А ты ей скажи, что меня нет дома!» «Уже поздно! Она в отцовском кабинете!» Я ей пообещала разбудить ваше сиятельство. Откуда мне было знать, что ты нажрался как последняя свинья? Ну ладно, чего ж там? Умываясь, снисходительно пробубнил я. Тащи свежую рубашку и брюки. Это хоть в какой-то мере снивелирует мою помятую рожу. Твою помятую рожу уже не разгладить даже утюгом. Поделившись своим столь легким наблюдением, Милка отправилась за одеждой. Через пять минут. Приведя себя в относительный порядок, я открыл дверь кабинета. Сказано, не верь ушам своим, но верь глазам своим. Воистину мудрое изречение. Эллу Фитзеральд, я сначала услышал по радио, а только через год впервые увидел по телевизору. И лучше бы я этого не делал. В данном случае ситуация была аналогичной. И я понял, почему Милка на сей раз обошлась без колкостей. И всегдашних подковырок относительно моей клиентки. Хозяйка чудесного, приятного голоса внешне являла вид противоположный. Худющая горбоносая старуха сидела в кресле и маленькими глоточками попивала кофе. Никак мило постаралась, подумал я. А вслух приветливо и хрипло проворковал. Добрый день, извините, но я вас не знаю. Давайте познакомимся. Вас! — Зовут Константин Иванович, а меня, Любовь Иннокентьевна Шаврина, или просто Люба. Называйте меня как хотите, мне все равно. без тени улыбки, — ответил визитерша, — я не настолько стара, как вы подумали. Скорее всего, я ваша ровесница. Просто жизнь изрядно меня потрепала, а последние события довершили дело. — И так бывает, — с некоторым сомнением согласился я. Э, — Любовь Иннокентьевна, скажите, кто вам меня рекомендовал? Это необходимо, потому как в отношении клиентов, особенно в последнее время, я стал крайне разборчив. «Обратиться к вам мне посоветовала Таня Голубьева. Вы помогли ей полтора года назад. Она очень вам благодарна. Припоминаете?» «Ну, как же!» Экзальтированно воскликнул я. «Не припоминая, впрочем, ни Тани, ни самого черта. Ничегошеньки!» «Так, с каким вопросом вы ко мне пожаловали?» «Самым печальным!» который, к сожалению, в нашей стране обретает все большую остроту и актуальность. У меня пропал сын». «Как давно и при каких обстоятельствах это произошло?» «Я не знаю, при каких обстоятельствах, но исчез он две недели назад, а точнее, 12 декабря. Вот так вот, утром вместе со мной ушел в школу и больше дома не появился. Я наводила о нем справки, но ничего утешительного не услышала. Учителя его, мои знакомые». «Среди них две мои подруги. Они говорят, что он, как положено, отсидел все уроки, после чего вместе с друзьями покинул здание школы. Друзья же, Павел Белоконь и Руслан Пулатов, заявляют, что они с девчонками около часа потусовались возле порта, а в начале четвертого разошлись по домам. Однако, когда в половине седьмого я вернулась с работы, Саши дома не было. Как не заметила я и никаких следов его пребывания». «Вы заявили о его исчезновении в милицию?» «Естественно, но они мне ответили, что прежде чем начать розыск, нужно переждать некоторое время, потому как парни его возраста довольно часто оставляют дом, кто на неделю, кто на две, а кто и на месяц. Все мои заверения в отношении того, что мой мальчик совсем другой и никогда бы себе не позволил подобного, были встречены прохладно и даже иронично». «Вы только не обижайтесь, Любовь Иннокентьевна» но в данном случае я их понимаю. Всем родителям присуще видеть в своем детяте что-то особенное, а то и необыкновенное». «Нет, вы не понимаете. Я ведь сама педагог. Почти четверть века преподаю немецкий язык и старалась относиться к сыну объективно. Именно эта объективность и вынуждает меня в данном случае бить тревогу. Так уж получилось, что с пяти лет Сашу я воспитывала одна. Алименты получала мизерные». А сколько платили и платят педагогу, вы, наверное, представляете? Я крутилась, как могла, выгадывала каждую копейку, не гнушалась никакой работой, вплоть до тряпки уборщицы, и все для того, чтобы мой Санька выглядел не хуже других. И мне это удавалось. Большой поддержкой было его понимание, того, что я для него делаю. Уже с десяти лет он начал меня жалеть. К сожалению, вам этого не понять. Не понять того, когда десятилетний мальчишка, плача, прижимается к тебе и говорит что скоро он вырастет, и тогда его мама перестанет работать. — Да, — почесал я затылок, э — -э, сколько лет вашему сыну? — В сентябре исполнилось семнадцать, — с ноткой гордости ответила Шаврина. — Этим летом он заканчивает одиннадцатый класс. — И вы считаете, что за 7 лет он не изменился? — Нисколько, а если изменился, то только в лучшую сторону. Я прекрасно понимаю, что похоже на гусыню. Но постарайтесь и вы войти в мое положение. Кроме Саньки у меня никого нет. Родители умерли, а брат погиб в Афганистане 20 лет тому назад. У вашего сына, очевидно, есть девочка. Как она объясняет его исчезновение? К сожалению, она, как и я, ничего не знает. Она учится в той же школе, но классом ниже. В тот злосчастный день она видела его только мельком. Вот видите, у него есть постоянная подруга но это не помешало ему тусоваться возле порта с другой девчонкой. А где гарантия, что у него нет и третьей? Я думаю, что именно у нее он и зависает. Кажется, так они не говорят. Нет, не мог он по своей воле где-то задержаться. Он бы непременно мне позвонил. Право, Любовь Иннокентьевна. Даже не знаю, чем я могу помочь. Давая понять, что разговор окончен, я сокрушенно развел руками. Нет никакой зацепки. Мне не за что ухватиться. Если предположить, что вашего сына похитили с целью выкупа, то злодеи уже дали бы о себе знать. Да и вообще, это полный абсурд требовать выкуп с педагога. Прежде чем выкрасть человека с целью выкупа, специалист трижды проверит финансовое положение его семьи. А в данном случае я не вижу ни мотива, ни резона его похищения. Извините, но, скорее всего, ваш сын круто загулял или даже умотал в другой город с какой-нибудь девицей. — Школьник, да и вообще в любой ситуации, он дал бы мне знать! — не сдавалась любящая мамаша. — Возможно, — с сомнением заметил я. — Он у вас наркотиками не баловался? Травкой, таблетками или того хуже?